«Сказать точно не могу, но это очень хорошая идея, сынок. Я ею займусь». Дэви продолжал. «А если у них нет такого пистолета, ты можешь просто попросить священника, чтобы он осветил твой пистолет. А если потом зарядить его кучей серебряных пуль, можно справиться с оборотнями». «Я знаю». «Тоже неплохое предложение. Я очень рад, что ты думаешь о том, как покончить с этими тварями. Я рад, что ты не сдаешься». «Выше нос! Сейчас главное не сдаваться!» Дэви гордо вскинул тоненький подбородок. «Конечно, я это знаю!» Пенни наблюдала за отцом через плечо Дэви. Она улыбнулась и подмигнула ему. «Десять-двадцать. С каждой минутой Джек чувствовал себя все уверенней». Пенни коротко рассказала ему о своих встречах с гоблинами. Когда девочка закончила, Ребекка взглянула на Джека. Он следил за ними и прекрасно знал, где их искать в нужный момент. Джек спросил Пенни. «Господи, дочка, почему же ты не разбудила меня, когда эта тварь была в вашей спальне прошлой ночью?» «Я ее ясно не видела». «Но ты же слышала ее». «Только слышала и все». «А бейсбульная бита?» Пенни ответила с неожиданной робостью, опустив глаза. «Видишь ли...» «Я боялась, что ты подумаешь, что у меня снова не все в порядке с головой». Джек внимательно посмотрел на нее. «Что снова? Что ты хочешь этим сказать?» «Ну, ты помнишь, как после смерти мамы, когда у меня были проблемы...» Джек сказал. «Но с головой у тебя все было нормально, просто тебе понадобилась небольшая консультация у специалиста. Вот и все, дорогая». Девочка почти неслышно ответила. Это вы его так называли? Специалист? Да, доктор Хэккаби. Тетя Фэй, дядя Кейт, все называли его специалистом, ну иногда доктором. Именно специалистом он и был. Он помогал тебе справиться с потерей мамы. А девочка отрицательно покачала головой. Однажды я сидела у него в кабинете, ждала его, когда он опаздывал к назначенному времени и стала читать его дипломы на стене. «И что же?» С очевидным волнением Пенни ответила. «Я поняла, что он был психиатром. Психиатры ведь лечат сумасшедших. А вот как я узнала, что была немного сумасшедшей». Поражённой тем, что она так долго жила с этой мыслью, Джек попытался её успокоить. «Нет, нет, нет, дорогая, ты просто неправильно всё поняла». Ребекка вмешалась в их разговор. Пенни. Психиатры в основном занимаются нормальными людьми с обычными для всех проблемами, которые возникают у всех без исключения. По большей части это эмоциональные проблемы. То же самое случилось и с тобой. Просто эмоциональные проблемы. Пенни робка взглянула на нее, нахмурилась, но было видно, как хочется ей в это верить. Ребекка продолжала. «Конечно, иногда психиатрам приходится иметь дело с изнервными расстройствами, но тяжелыми случаями они не занимаются. По-настоящему больных людей госпитализируют и держат в соответствующих учреждениях». Джек подтвердил. «Да, это так». Он взял ладони Пенни в свои руки маленькие тонкие кисти одиннадцатилетней летней девочки, которая думала о себе как о взрослой. От всего этого сердце у него содрогнулось. «Дорогая». «Ты никогда не была сумасшедшей, даже не была близка к этому. Как ужасно, что все это время ты напрасно мучилась». Девочка перевела взгляд с Джека на Ребекку и обратно. «Это правда? Многие нормальные люди действительно обращаются за помощью к психиатрам?» Джек ответил «за обоих». «Конечно, милая моя, жизнь послала тебе серьезные испытания, когда твоя мама умерла». «Я сам был убит горем и не годился тебе в помощники. Наверное, мне следовало в то время взять себя в руки и держаться изо всех сил ради вас. Но я чувствовал такую беспомощность и такое одиночество, так жалел самого себя, что не мог решать и свои, и твои проблемы одновременно. Поэтому и воспользовался услугами доктора Хэккоби, когда они у тебя появились». Тебе нужно было поговорить с кем-то, кто не стал бы тут же оплакивать маму, как только ты заплакала бы сама. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Пенни тихо ответила ему со слезами на глазах. «Да, правда? Да, я действительно понимаю тебя, папа.